Давно ему надоело. Да пора бы, думал Фамин. Я женюсь неусне, иначе как по любви, но всё-таки нужно, чтобы она была из хорошей семьи и с состоянием. Да чего же в самом деле нельзя так, чтобы и по любви, и чтобы всё было как следует? Вот как Гарднер женился. Умница и счастливчик. Гарднер был его приятель, один из самых блестящих молодых адвокатов Петербурга. Ведь не на старой деве женился и не на безобразной вдове, а на очень милой и славной девушке, скорее даже хорошенькой. Правы её многие, наход ней дурной. Глаза, все говорят, красивые. Конечно, ему и в голову не пришло бы на ней жениться, если б не её 300.000, если б она не была единственной наследницей миллионера, попавшей вдобавок за 70. Ну кому какое до этого дело? Кто теперь об этом вспоминает? А если дураки когда и вспоминают, то собака лает, ветер носит. А какой вышел милый, приятный, хорошего тона дом. У них бывает цвет Петербурга. И так всё у них мило смотреть любо. Естественным самые добрые отношения живёшь. Ну ещё поживи. В могилу не унесёшь, хоть, конечно, очень засиживаться не надо. Благодушно с не сходить надумал Фамин. Ну, собственно, это старые мои мысли. Сегодня я нашёл что-то новое, гораздо лучше. Но ведь и в старом, если по-новому отнестись, любов на без зависти, без злобы, есть много верного и хорошего. Всё дело во внутреннем освещении. Надо будет ещё очень об этом подумать. Он вдруг с удивлением почувствовал, что у него просто никогда до сих пор не было времени подумать обо всём этом, о своей жизни и о жизни вообще, и об отношении к другим людям. может, любознательности не было, интереса, энергии. Но ведь это и есть самое важное. Как жить с людьми, какими общими правилами в этом руководиться, а не то, что сегодня так, а завтра иначе, с какой ноги встал. Как же для этого не оказалось времени, когда для всяких пустяков хватало, с недоумением спросил себя Фамин: и почувствовал, что сейчас заснёт, несмотря на важность этого вопрос. До того я думал об очень приятном. Да, можно жениться и без состояния. Вот хутор всё-таки хорошо было бы получить. Право, в этом-то и есть настоящее счастье: милая, красивая, добрая жена, дети, свой сад, свои лошади, своя наливка, своё варенье. Всё то, над чем мы так глупо смеялись сто лет. Нужна была война и революция для того, чтобы мы оценили прелесть чая в своём саду, собственного варенья, легавой собаки, винта со столетними прибавудками. Боже, как и засну. Да. Всё обман, чем мы жили. Надоели весь этот мой светский скептицизм. Всё ерунда, дешёвая ерунда. Надо жить проще и добрее. И ни к чему интриги, злоба, злословие. Попробовать просто и благожелательно относиться ко всем. Ты человек и я человек. Что ж нам ссориться и рассказывать гадости друг про друга? Да, верно. Это и есть самое важное. Вон там за этим лесом, может быть, есть дом с садом, то, что мне нужно. И приятные соседи, и дочь блондиночка. Но ведь я здесь иностранец, советский чиновник, еду делиться кровещи искусства. Боже, как всё это глупо. Вот сёма удивится, увидев меня. Тамарочка как обрадуется. Ах, ах! И не зачем называть его сеёмой со слабостями люди, но хорошие люди. А в общем, конечно, порядочные люди преобладают над подлецами. Надо бы завести такую статистику. Немцы здесь и заведут статистику.